Глава 15. Моя смена закончилась три часа дня. Я сидела дома, рассылала резюме и звонила работодателям. Ничего подходящего пока найти не могла. И неподходящего тоже. Просто чёрная полоса. Ладно, будет и белая, я надеюсь. Ближе к вечеру мне позвонила Марина. «Прости, клиентка требует, чтобы ты уволилась». Ей было неловко сообщать не эту новость. Я понимаю, что ты не виновата. Это страшно взбалмошная особа, но ты же знаешь, клиент всегда прав. Я все понимала. Девица может серьезно подпортить репутацию кофейни, если начнет поливать заведение грязью в интернете, а судя по всему, она это может. Я заплачу тебе сверху за неделю работы, пообещала Марина. Знаю, тебе сейчас нелегко. Завтра можешь зайти за деньгами. Ничего, справлюсь. За поддержку спасибо. От нее не откажусь. «Ну вот, и с этой работы я вылетела. Не везет мне в последнее время». В очередной раз посмотрела почту. «Нет, ничего утешительного. Или мы будем иметь вас в виду, или вообще тишина. А мне скоро за квартиру платить. Да еще надо и свою коллекцию выкупить у Кривошеевой». Заварила чай. Сделала бутерброды. «Пора поужинать. А потом продолжу рассылать резюме. Отправлю еще в Москву и Питер. На ответ оттуда надежды совсем мало. Но надо пробовать. Вдруг повезет. А пока надо заработать хотя бы на жизнь. Можно, конечно, попросить помощи у родителей. Они всегда поддержат. Можно даже вернуться к ним и поставить крест на своей мечте стать дизайнером-модельером. В нашем городке полтора ателье. Кому я там нужна со своими креативными вечерними платьями, когда можно заказать из Китая нарядное и недорогое? В дверь постучали. Видимо, соседка. Я оторвалась от ноутбука и поплелась открывать. «Кто?» — на всякий случай спросила я. «Свои». Голос хрипотцой заставил меня замереть. Полонский. А я в пижаме. Переодеться? Долго. Шорты мятые. Футболка дурацкого розового цвета с толстыми котятами. Егор дарил. Кстати, может, и ее вернуть в догонку к туфлям? Осторожный стук повторился. Открой недотрога, я не кусаюсь. Но сейчас меня волновало не это. Глянула в зеркало. На голове вороне гнездо, заколотое карандашом. Выдернула его, судорожно расчесала волосы. Перевела дыхание и открыла дверь. На пороге стоял Марк с большим пакетом продуктов. «Так пустишь меня или нет?» «Что тебе надо?» Я попыталась заставить сердце успокоиться, но оно продолжало колотиться в горле и мешало говорить нормально. «Для начала накормить тебя». Он протянул мне пакет. Зашел в кофейню. Сказали, ты уволилась. Значит, сидишь без денег». «Есть у меня деньги». «Пакет возьми. Я уже устала его держать». Машинально забрала продукты. «Спасибо, конечно». Чай будешь? Я ужинать собралась. Зачем я это говорю? Надо немедленно вернуть продукты и выпроводить Марка. Буду. Кивнул Полонский. Я страшно голодный. Как ты вошел в подъезд? Добрые старушки пустили. Не поленились открыть дверь. Правда, перед этим я им подарил коробку конфет и погладил кота на скамейке. Бдительная у вас бабушки. Кому? Зачем? Мимо них и муха не пролетит. Мило побеседовали, и теперь мы лучшие друзья. «Проходи». Я отступила, пропуская его в квартиру. «Что ты делаешь?» — кричал мне мозг. «Выгони его немедленно. Он тебя накормит, напоит и изнасилует. Вот и вино принес для этого». «Очнись, идиотка!» Мы прошли на кухню. Поставила пакет на стол и начала доставать из него продукты. Марк накупил деликатесов на неделю, не меньше. Преобладала рыба. «Ты это нарочно?» — кивнула я на нарезку и консервы. «Не смог удержаться». Очень хорошая ситрина холодного копчения, признался он, выделив слово холодного. Мне захотелось дать ему в лоб этой холодной ситриной. Шутник нашелся. Накрыла на стол, разлила чай. Зачем ты пришел? Спросила прямо. Раз судьба снова свела нас, я решил, что это знак свыше. Я могу помочь тебе, а ты мне. Я говорил уже, что не остановлюсь, пока не отплачу Егору его же монетой. Егор, конечно, мерзавец, но в твоих игрищах я участвовать не собираюсь. «Да ладно!» — отмахнулся Марк. «Не верю, что ты не хочешь отомстить Егору за его подлость. Тем более, что месть будет достаточно невинной. Никто физически не пострадает». «И в чем же состоит твой план? Любопытство меня рано или поздно погубит». «Об этом расскажу позже, если пойму, что могу тебе доверять. А сейчас предлагаю тебе временную работу, пока не найдешь ту, что тебя устраивает. Как понимаю, в официантке ты подалась не от хорошей жизни». «Это не твое дело». «Может, и так». Но из кофейни тебя тоже попросили. понимая, что без орги тут не обошлось. Так что не ломайся. Интима предлагать не буду. Даже не мечтай. Мне это от тебя не надо. Что за работа? Будешь моей помощницей. Мне нужен человек, который будет заниматься подготовкой коллекции к городскому фестивалю. Сейчас моя юристка из правового отдела совмещает это с основной работой. Вот я ее и разгружу. Я задумалась. Вроде никакого подвоха. «Правда, непонятно, что Марк задумал против Егора. Но уголовщины тут точно не будет. Это не его стиль. Значит, вполне можно согласиться. Мне надо подумать». Небрежно сообщила Марку. «Сообщу через пару дней. У меня тут несколько интересных предложений работы есть. Даже не знаю, стоит ли отдать предпочтение тебе». «Так не пойдет. Он сделал бутерброд с красной икрой и протянул мне. «Чего думать. Зарплата хорошая. Не хуже, чем в салоне. Золотые гор не обещаю, но и не обижу». Тем более уверен, про заманчивое предложение, ты нагло лжешь. Я ж тебя насквозь вижу, и даже глубже. Не умеешь ты врать. Мне должны ответить. Я обращаюсь во многие фирмы, смутилась я. Без работы сидеть не буду. Так чего думать, если я тебе ее предлагаю? Не пыльная, но суетная. За это и плачу. Вот уж не думал, что придется тебя уговаривать. Когда приступать? И правда, чего я ломаюсь? Завтра, в половине девятого утра, быть на планерке. Я представлю тебя коллективу. Дресс-код обычный. Юбка не выше колен. Цвета одежды сдержанные. Можно брючный костюм. Никаких джинсов. Вызывающие украшения недопустимы. Минимум макияжа. Чулки. Туфли. Короче, все это ты и без меня знаешь. Все-таки дизайнер одежды. Что мне надо будет делать конкретно? Для начала на уровне подай принеси. Потом сверка документации на каждое изделие. Тут надо быть очень внимательной. Этому тебя научат. Далее проверка витрин сигнализации охраны. Короче, полный контроль за проведением выставки. Помощников тебе дам. Лично протирать витрины и выставлять украшения тебе не придется. А вот следить, чтобы все было на высшем уровне твоя прямая обязанность. Интересно, призналась я. А если не справлюсь, выгоню. Штраф только если пропадет украшение по твоей вине, или если испортишь оборудование. Но не думаю, что ты сможешь разбить пули непробиваемое стекло в витрине. Рассмеялся Марк. «Хотя кто тебя знает?» «Сегодня у него очень игривое настроение». Я тоже рассмеялась, представив, как пытаюсь расколотить витрину. Почему-то мне было легко рядом с Полонским. Видимо, от того, что он перестал приставать ко мне. Как хорошо, что делал он это только, чтобы позлить Егора. Я налила чай. «Прости, но это что?» — спросил Марк, пригубив его. «Ты это пьешь вместо чая?» «Это чай, и я его пью», — надулась я. «Нормальный чай, рассыпной, не в пакетиках. Цейлонский». «Цейлонский? Да неужели? Тебя нагло обманули. Но я предполагал подобное». Марк достал из пакета коробочку. «Вот это чай. А то, что у тебя банный веник. Я еще и кофе тебе принес, Молотый, нерастворимый. Ты кофе варить умеешь?» «Умею». «Отлично. Но чай я приготовлю сам. Поставь кипяток». Марк долго колдовал над заварочным чайником. Ошпарил его кипятком. Закрыл крышкой. Все свои действия он комментировал. «Учись. В жизни пригодится. Может, захочешь с новым парнем поиграть в гейшу и самурая. Правда, это уже Япония, а чай у нас китайский. Но принцип тот же». «Я подумаю над идеей поиграть в японцев». «Правильно. Жизнь обязана быть разнообразной. Теперь внимательно смотри, что я делаю, и запоминай. Заваривать чай — это искусство, которое не терпит спешки. Чай должен раскрыть свой аромат, все его оттенки. Иначе это не чай, а не пойми что». «Помой, если угодно, и не экономь на заварке. Покупай приличную или вообще не покупай. Лучше пить воду, чем плохой чай. Ароматические добавки тоже недопустимы. Одна голая химия». «А ты в этом хорошо разбираешься?» «В детстве несколько лет жил с родителями в Китае. Оттуда и любовь к хорошему чаю. Жаль, его у нас найти трудно. Вот теперь попробуй, что получилось». Он протянул мне чашку. «Впервые поняла, что чай может так вкусно пахнуть». Прозрачный ароматный напиток плескался в белом фарфоре, сделала глоток и замерла от восхищения. Вижу, что нравится. Удовлетворенно констатировал Марк. Божественно, призналась я. Очень вкусно. К нему отлично подойдет вот это. Полонский подал мне шоколадную конфету. Хотя в идеале чай пьют без ничего, чтобы не перебить аромат. Но у нас сегодня и чайная церемония, так что можно поесть конфеты. Бельгийский шоколад. Ты решил меня подкупить? Я отправила в рот конфету. Мне было невероятно уютно сидеть с Полонским, пить чай и ни о чем не думать. — Нет, просто хочу привить тебе вкус к хорошей жизни. — загадочно усмехнулся Марк. — Ты, похоже, понятия не имеешь, что это такое.